Ветер дул ему в спину, и листья ускользали из-под ног сухой желто-бурой рекой, в которую тоже нельзя ступить дважды. Егор не пытался догнать те, что обгоняли его и уносились к неизбежному сну под снегом, уже подбирающимся к городу. Утрами воздух стекленил от заморозков. И в себе Егор тоже ощущал эту хрупкую оледенелость, которая сковала все внутри в ту минуту, когда стало ясно, что его жизнь не совсем такова, какой представлялась минуту назад. Он чувствовал себя замкнутым в черном квадрате, в углах которого молчаливыми стражницами стояли четыре женщины, и каждая была родной ему. Прямо сейчас нужно было выбрать, в какую сторону шагнуть, туда, куда тянули, или в ту, где отталкивали, пуститься по течению, потому что и хочется этого, и так привычнее» или поплыть против, чтобы доказать и ульяние себе самому. Быть мужчиной — это не преступление. Перед домом Егор остановился, думая о том, что это чисто физическое передвижение ни на шаг не сдвинуло его от центра квадрата. Он стоял на линии огня и настороженно прислушивался к пугающему затишью. Ксюшка первой выпустила очередь, сама же пострадала больше других. Слава богу, хоть малышка пока не понимает происходящего. В его доме уже загорались желтым окна, а три в квартире Быстровых были темны, и это начинало беспокоить. Но Егору никак не удавалось заставить себя войти в подъезд. Ему хотелось еще хоть немного, хоть мысленно побыть с Ульяной в том прошлом, когда почти на каждой репетиции он различал в негустой темноте зала ее блестящие глаза, и этот неотрывный взгляд, словно волшебный луч, наполнял его особой небесной энергией. Он и тогда понимал, что играет главным образом для этой женщины, с которой едва здоровался на ходу, но все чаще в ее присутствии возносился на волне курожай и восторга к тому уровню перевоплощения, о котором мечтал на первой репетиции. Любил ли он Ульяну когда-нибудь? «Конечно». Как любит музыку, которая вдохновляет и заставляет снова и снова переживать внутреннее, невидимое другим потрясение. Но Егор никогда не хотел видеть Ульяну Соколовскую своей женой. У него была жена, без которой он не представлял жизни, и для него это звучало не пафосно, а естественно. И он, наконец, постучал в дверь, за которой ждала Лида. Именно постучал, хотя обычно пользовался звонком. Ответив ее испуганному голосу, Егор шагнул в тепло прихожей и сразу обнял жену. Не для того, чтобы продемонстрировать ей что-то, а просто потому, что самому очень хотелось этого. Внезапно вспомнилось. Именно так, семнадцать лет назад, он сделал ей предложение. Ввалился с мороза в овчином полушубке, прижал ее теплую, податливую и прошептал на ухо. «Ты станешь моей женой?» И, конечно, она согласилась. Она всегда и во всем соглашалась с ним, чего ему и хотелось от женщины. Ты замерз? Лида обхватила мягкими ладонями его лицо. Как ты догадался постучать? Ксюшка спит. Знаешь, мне кажется, ей совсем плохо. Он отстранился, стянул вязаную шапку, поглощавшую звуки. Что значит плохо? Оглянувшись, жена прошептала. Это значит, что, по-моему, ее опять надо показать психиатру. Ну так покажи. Или ты не в состоянии позаботиться о своем ребенке? Ответил он резко, чтобы скрыть испуг, отдавшийся холодным натяжением в кистях рук. У нее задрожала почему-то верхняя часть лица, веки, брови, а губы не подвели. Хоть и не сразу, но произнесли отчетливо. Сухо. Ты намекаешь, что она в состоянии позаботиться о своем ребенке, а я нет? А что с Ксюшкой? Попытался увильнуть он. «Ты не преувеличиваешь опасность?» «Она бунтует, и это понятно, если учесть, что я ей устроил». Помолчав, Лида произнесла будничным тоном. Она положила телефон в холодильник. «Телефон? Зачем?» Я тоже спросила. Паузы в разговоре становились все дольше. Но Лида не была актрисой. Она не умела держать их так, чтобы это не вызывало раздражения. «Ну?» «И что она ответила?» Она сказала, «Я отобью ему охоту ей звонить». «Ты снова звонил ей?» Сняв пальто, Егор прошел в комнату, так и не ответив, чувствуя, что он не может сейчас даже думать о том, как лучше объяснить Лиде, зачем он это сделал, и можно ли вообще это объяснить. Мысли растекались в голове подвижной ртутью. Он замечал их, но не мог удержать. Издавшись, просто признался. Звонил. Я предложил ей помощь. Любую. Но она отказалась. Лида с каким-то остервенением потерла щеку, будто он ударил ее. Ясно. Она хочет всего, а не частями. Ошибаешься. Она вообще ничего от меня не хочет. Она счастлива. Счастлива? А ты не допускаешь, что можно быть счастливой только потому, что у тебя появился ребенок? Это вышло язвительно. Он не хотел этого. Лида была хорошей матерью, ее даже при желании не в чем было упрекнуть. И только Егор догадывался о том, что его она всегда любила более истого, чем дочь. Присев на вращающийся стульчик возле пианино, на котором Егор давно уже не играл, времени не хватало, Лида посмотрела на него так затравленно, что ему стало жаль ее и стыдно того, как из собственной вины он ухитряется выжимать капли яда, которым подчует и жену, и себя. «Извини», — сказал Егор, отвернувшись. Покрытые золотистой краской театральные маски, развешенные на пупырчатой от в стене, одновременно ухмыльнулись и заплакали ему в лицо. «Трагикомедия», — подумал он. «Вот жанр, больше других, приближенный к нашей жизни. Мне так хочется заплакать, что даже смешно». «Самое ужасное, что я очень хорошо понимаю тебя». Раздался шепот жены, и Егор заставил себя обернуться. «Почему же это ужасно? Я чувствую, что тебе с этим не справиться. Тебе так хочется увидеть свою маленькую дочь, что рано или поздно ты уйдешь к ним. Для того, чтобы увидеть кого-то, не обязательно переселяться к нему. И потом, я ведь уже видел ее на тех фотографиях». «Да, да». Она тяжело поднялась, едва не опрокинув стульчик. «Только это ведь не совсем то, правда?» Проследив, как Лида, незнакомо, подтаскивая ноги, направляется в сторону кухни, он спросил вслед вистящим шепотом. «Тебе не кажется, что нам не об этом сейчас нужно беспокоиться?» Она спросила, не повернув головы. «О чем? Ему самому не поверилось. Она совсем не помнит о дочери?» «Нет, это минутное». Связанное со мной сейчас кажется ей более страшным, чем то, что Ксюшка положила телефон в холодильник. Может, это всего лишь дурачество? Ипотаж? Хоть бы. Господи, хоть бы! Что ты так страшно смотришь? Оказалось, что жена наблюдает за ним уже пару минут, но Егор смотрел на нее и не замечал, как она повернулась, как попыталась поймать его взгляд. Страшный. С чего бы? Егор не чувствовал в себе злобы, он думал о дочери. И то, что он думал, вызывало страх только в нем же самом.